Глава 21. Как только мы пересекаем границу, отделяющую Флориду от Джорджии, Обрайен собирается силами задать мне вопрос, почему я так уверен, что Тоби указал нам на Канаду. Это не Тоби, говорю я ей. Тогда откуда ты это узнал? Мне сказал Кевин Лили. Дэвид, но ну это невозможно. Почему это? Мальчик же не в состоянии говорить. Он говорил со мной. Но я же этого не слышала. Так и должно было быть. На секунду Элейн мрачнеет от зависти. Она пытается спрятать это от меня, отвернувшись к окну. Но я, тем не менее, успеваю заметить выражение ее лица. Без быть конкурентноспособным, никому никогда не заработать приличную стипендию, не получить грант и не заслужить место в исследовательской организации, как это сумела проделать она. Велял. Заставил Кевина кое-что заучить наизусть, и тот сумел сообщить мне это шепотом. Говорю я, надеясь завлечь свою спутницу обратно в беседу этакой завлекательной приманкой, вопросом, который напрашивается сам собой. Уловка срабатывает. «Рай утраченный!» — догадывается она. «Какая именно цитата?» «А вот какая!» «Он оглядел пустынную страну!» тюрьму, где как в печи пылал огонь, но не светил видимую тьмой, вернее, был мерцавший лишь затем, дабы явить глазам кромешный мрак. Не понимаю, мы направляемся в тюрьму, в печь, но не в пентхаус же. Я объясняю, что сначала и сам ничего не понял. В этих стихах не было спрятано ни одного слова, которое указывало бы на место назначения, на город, штат или страну. Но я был уверен, Несмотря ни на что, это было как-то связано со мной самим, что, в свою очередь, привело меня к мысли, которую Тоби подтвердил на прощание. Узнать еще одну, последнюю истину, твою истину, Дэвид. «Если это касается лично тебя, то это должно касаться и лично меня», — задумчиво говорит Убрайан. «Помнишь? Меня не знать лишь может сам безвестный». «Помню». И как же могут две наши жизни привести к одной и той же истине? Не знаю, но думаю, что знаю, где это должно произойти. Строки, которые зачитал мне Кевин, рассказывают о Сатане, об следующем ад, его дом и его тюрьму. Тюрьму по названию, хотя и не обязательно по сути дела. Это лишь место, не менее часто описываемое как озеро огня, как гиена огненная. Как только я об этом подумал, Так сразу понял, догадался, что попал в точку. Говорю я. Отлично, но мне все равно требуется объяснение. Озеро. Огонь. Мы пару лет жили в лачуге на берегу, когда я был мальчишкой. Мой папаша тогда в очередной раз сидел без работы, из-за пристрастия к виски. «Лачуга на берегу озера», — протягивает Убрайан, постукивая кулаком по приборной панели. Попробуй догадаться». Она в конечном итоге сгорела, да? Наполовину верно. Лачуга была на берегу реки. Реки, которая впадает в горелое озеро. Это та река, в которой утонул твой брат. Я никогда не говорил тебе, что он утонул. Но я права, не так ли? Да. Окей, говорит Элейн голосом, который снова звучит, как хриплый шепот. Считай, ты меня убедил. Я прошу у на некоторое время сменить меня за рулем, пересаживаюсь на заднее сиденье и притворяюсь, что заснул. Однако вместо сна я открываю дневник Тесс на том месте, где перестал его читать в прошлый раз, и читаю ее записи, читаю написанные ею слова, в равной степени, чтобы видеть перед глазами выведенные ею буквы и те мысли, которые она там зафиксировала. Видеть ее почерк, ее руку, трудившуюся над этими страницами. Это след, отзвук ее присутствия, к которому я почти могу прикоснуться, благодаря которому почти могу вернуть ее обратно, в мир живых. Папа всегда рассказывает мне разные истории о том, какой я была маленькой, вспоминает события, которые я почти не помню, потому что была слишком мала. Но теперь они, кажется, стали для меня вроде как моими собственными воспоминаниями, потому что я слышал эти истории так много раз. Вот, например, одна такая история. Когда мне еще не исполнилось и двух лет, я любила по утрам забираться в постель к родителям. Папа всегда просыпался первым. И он всегда старался не разбудить маму, чтобы она еще поспала. Поэтому обычно именно он относил меня в ванную, потом варил мне кашу и так далее. Он говорил, что это была его любимая часть дня. Но я слышала, как он то же самое говорит о чтении перед сном. И о тех моментах, когда он видел мое лицо, забирая меня из детского садика. И когда мы вдвоем сидели в кафе. И ели сэндвичи с тунцом. И когда он расчесывал мне волосы после ванны. Как бы то ни было, он просыпался первым. А я уже была там. И смотрела на него. На его лицо, всего в трех дюймах от моего. Папа всегда говорит, что это достаточно близко, чтобы он почувствовал мое дыхание. И чем оно пахло? Теплым хлебом, говорит он. И я каждый день задавала ему один и тот же вопрос. Ты счастлив, папочка? Сейчас я счастлив, всякий раз отвечал он. Самое смешное во всем этом, то, что я по-прежнему хочу задать ему этот вопрос, даже сейчас, не потому что меня интересует ответ, просто... Я хочу сделать его счастливым, задав этот вопрос, дышать рядом с ним и для него, чтобы он чувствовал мое дыхание и чтобы одного этого было достаточно для счастья. А потом, среди записей подобных этой, мне попадается нечто странное. Вставки, которые никак не сочетаются с тем, что было перед ними и после них. Второй голос, более мощный, чем первый, словно бы прорывается вперед. Папа считает, что может убежать от того, что его преследует. Может быть, он даже этого не видит или убеждает себя, что не видит. Это не имеет значения. Оно все равно за ним гонится. Точно так же, как оно гонится за мной. Я как-то смотрела документальный фильм о медведях-гризли. Там говорилось, что если вы повстречали медведя в лесу, никогда не следует убегать от него. Надо стоять на месте и разговаривать с ним. Если убегаешь... Он считает тебя будущей жертвой, пищей, едой. Те, кто убегает, никогда не спасаются. Но, может быть, если остаться, стоять лицом к опасности, можно показать, что ты не боишься, и у тебя будет в распоряжении чуть больше времени, и ты найдешь способ убежать и спастись. Когда настанет такой момент, я не стану убегать. Я буду смотреть опасности прямо в лицо. Может быть, этого будет достаточно, чтобы у папы Появился шанс спастись, потому что если медведь не сожрет одного из нас, он сожрет нас обоих. Откуда Тесс все это узнала? Как она высмотрела то, что я запрятал так глубоко, что уже сам не видел? Я всегда знал, что мы с ней очень близки, что можем очень много сообщить друг другу одним взглядом через обеденный стол или заглянув в зеркало заднего вида. и все же считал, что мы ничуть не более особые, чем самые счастливые и удачливые из аналогичных образом тесно связанных отцов и дочерей. А оказывается, она могла читать и понимать гораздо менее различимые сигналы. Понимала, что мы с ней обременены одним и тем же нежеланным даром меланхолии, оба несем бремя черной короны, ставшей в нашем случае тем, что открывает дверь, которую могут войти и выйти и другие сущности. Те сущности, которые обычно выступают под названием «духи», хотя их воздействие ощущается гораздо тяжелее, оно более деструктивно, чем влияние тех полупрозрачных призраков, которых обычно имеют в виду, используя этот термин, существа, давным-давно отсоединенные от своих тел, но столь настойчивые и яростные, Стремление обрести для себя новую шкуру, что совершенно не чувствуют зла и вреда, которые они причиняют, и даже получают удовольствие от этих вреда и зла, когда влезают в шкуру живого, пусть хотя бы на время. То, что остается после их действий, уже совсем не похоже на то, чем оно было прежде. Это все те же люди, что ходят среди нас, но чьи пустые взгляды проходят сквозь других людей. Эта мысль заставляет меня вспомнить об отце, о том, что те характерные черты, которые отмечают нас с были характерны для него. Он был таким, начинал горевать еще до того, как что-то терял. Страдал при отсутствии каких-либо видимых оснований для страдания. Пытаясь отдалиться от нас, от своей семьи, мечась из города в город, заливая беду алкоголем, он старался убежать от медведя, что его преследовал. И в конце концов, вышло именно так, как написала моя дочь в дневнике. В этом она была совершенно права. Те, кто убегает, никогда не спасаются. Может быть, я тоже убегал, начиная с самого начала. Но больше убегать не буду. Я звоню своей жене из кабинки в мужском туалете. Не то, чтобы мне было что ей сказать, наоборот. Имеется много того, что ей нельзя говорить. Но у меня возникло неизбывное желание попробовать. И то, что я делаю эту попытку, сидя на закрытой крышке унитаза и бездумно читая сделанные на стенах самые гнусные и похабные надписи, какие мне когда-либо приходилось встречать, вдруг поражает меня своей странностью. Мне почему-то приходит в голову мысль, что это очень подходящее для данного помещения занятие. Потом в трубке возникает голос Даяны, записанный на автоответчик. Она не поменяла запись на автоответчике с тех пор, как мы с дочерью уехали в Венецию, так что в ее приветствии по-прежнему звучит легкость и беззаботность. Это тон, предполагающий возможный флирт. Но скоро это изменится. «Вы позвонили Даяне Инграм. Пожалуйста, оставьте голосовое сообщение». «Привет, Даяна, это я. Не знаю, удастся ли мне позвонить тебе снова после того...» «После чего? Чего-то финального? Окончательного? Что бы это ни было? Стало быть, надо, по крайней мере, попрощаться. Или, возможно, теперь прощаться уже слишком поздно?» «Извини, мне очень жаль. Вот дерьмо-то! Даже если бы тебе платили по пять центов, всякий раз, когда ты слышишь от меня это, извини!» Так и отвечай, дерьмо, ладно? Но я просто никак иначе не могу выразить то, что чувствую. Это относится ко всему. К ТС, к тебе и ко мне, к Уилу. Я слышал про ваше несчастье. И веришь или не веришь, мне очень жаль, что с ним это случилось. Дверь в туалет открывается. Кто-то входит и идет к раковине мыть руки. Кран открыт во весь разворот. Вода хлещет потоком. Капли падают на пол. Я вижу их в щель под дверью кабинки. «Даяна, послушай, я тут!» Продолжаю я, понижая голос. Но мысль о том, что кто-то слушает мои слова, слушает то, что я сейчас скажу, при том, что я даже сам не знаю, что за слова это будут, останавливает меня. Я жду, пока тот, кто стоит у раковины, закончит свои дела. Но он не торопится. Вода хлещет в раковину. Капли на кафельном полу собираются в лужи. «Я надеюсь, что ты еще сумеешь снова стать счастливой», — шепчу я. «Я надеюсь также, что не отнял у тебя такую возможность». «Так же? И что я хотел этим сказать? Что я отнял у нее возможность быть счастливой вместе с теми годами, что мы провели в нашем супружестве, и еще отнял у нее дочь?» «Человек, который моет руки». Прочищает глотку, с хрипом всасывает воздух, начинает смеяться. Я рывком открываю дверь кабинки. Вода все еще хлещет в полную силу. Туман оседает на зеркале, но там никого нет. Я выбираюсь в холл, прижимаясь к стене, чтобы ощутить ее прохладу у себя на щеке. Меня хорошо видно тем, кто сидит за пластиковыми столиками. выковыривая кусочки курицы из ведерок. Некоторые из них уже смотрят на меня. Их мысли легко прочитать. Наширялся. Или псих какой-то. Или держись от нас подальше, черт бы тебя побрал. Это прямо-таки написано на их жующих лицах. Я проверяю телефон и отключаю связь. Сообщение почти на три минуты. Первая половина. Отрывочные извинения. Вторая — шум, льющийся потоком воды. В заключение — смех какого-то мертвеца. И что Даяна обо всем этом подумает? Скорее всего, придет к тем же заключениям, что все эти жующие курятин люди, которые сейчас на меня пялятся, и ничего тут не поделаешь. Самое смешное в том, что я хотел ее утешить, успокоить, хотел, чтобы мои слова звучали как слова нормального. еще не спятившего человека. Мы въезжаем в Теннесси, и О'Брайен поет «Читануга-чучу», те куплеты, что еще помнит. Сам же городок Чатануга проплывает мимо нас. Это еще одно скопление придорожных мотелей, закрытых заводов, складов и бараков. Там есть и настоящий город. Он находится позади всех этих улочек, узких и грязных, как задний проход, Районы, населенные семьями, которые еще остаются на плаву, поддерживаемые все теми же привычками и привязанностями или же разбитые теми же преступлениями, что бесчинствуют в других таких же районах, в тех, где мы бывали и которые поэтому представляются нам более реальными. Здесь люди тоже, насколько мне известно, заняты аналогичными, невозможными поисками, разговаривают с мертвыми. и молятся кому угодно, кто захочет их слушать. Извините меня, ребята, этот поезд-пыхтелка на Чатанугу? Вскоре лента асфальта поднимается на извивающиеся американские горки, на палачи, но никто не сбавляет скорость, это коллективное наплевательство, на мчащиеся тяжелые восемнадцатиколесные фуры и на развершиеся по сторонам шоссе провалы. Однако среди всех несущихся по дороге водителей нет никого более безразличного ко всем опасностям, чем мы с Лейн. Мы сменяем друг друга за рулем и на ходу жуем тортильи и курятину, запивая все это густым, почти вязким от сладости кофе. Время от времени О Брайан спрашивает меня об отце. Это подталкивает меня вспомнить больше, чем я и уже рассказал. Поскольку я был совсем маленьким, Когда он умер, то могу припомнить только отдельные эпизоды. Это как фотографии, сделанные на бегу. Запах, повисший в воздухе, как следствие его скверного настроения в те месяцы, что предшествовали несчастному случаю с моим братом. Его странное поведение, которое в свете моих недавних переживаний, приобретает больший вес, более серьезное значение. То, как он, никогда не отличавшийся особой религиозностью, Вдруг начал читать Библию и прочитал ее от корки до корки, а потом снова стал читать с самого начала. Его длительные периоды молчания, когда он вдруг прекращал делать то, что делал, стриг ли газон, варил ли себе кофе, наливал его себе в кружку и, как казалось, начинал слушать инструкции, которые никто другой из нас не мог слышать. И то, какой у него при этом был взгляд, Это поражало воображение сильнее всего. Я часто ловил на себе этот его взгляд, и он смотрел на меня, своего сына, не с гордостью или любовью, а со странной жаждой, даже со страстью. Рассказывая своей спутнице об отце, я придерживаюсь только описания внешних проявлений его характера. Описываю его депрессии, его пьянство, его бесчисленные увольнения с работы. «Его настоятельные попытки убедить меня не быть таким, как он!» «До последнего времени мне казалось, что я в этом преуспел». «Но в тебе больше от него, чем ты думал», — говорит Убрайн. «Именно поэтому мы и едем к нему. Хотя он давно мертв. Кажется, это не мешает ему то и дело возвращаться, не так ли? Он не единственный такой». Я не рассказал Убрайн всего, Не потому что опасаюсь, что она мне не поверит, я не рассказал ей то, что должно остаться между мной и Тес. Если я поделюсь этим с кем-то еще, я рискую разорвать тонкую нить, которая все еще соединяет нас с дочерью. Если произнести это вслух, велел может понять, что такая нить существует. Поэтому я ничего не сказал Олейн обо всех причинах, в силу которых мы должны ехать к тому старому коттеджу у реки. Я не сказал ей о записях в дневнике ТЭС, где она пишет о сне, который вовсе не сон. «Стою над огненной рекой». ТЭС в том сне унесло на дальний берег реки, куда мы с братом в детстве никогда не осмеливались добраться. Мы не говорили об этом, но знали, что это все равно скверное место. Деревья там торчали в крифе в кость, листья так и не вернули себе летнюю зелень, так что лес выглядел каким-то голодным. Это то самое место, которое Велиал показал мне в Джупитере, когда мы сидели на качелях. Игровую площадку окружал этот темный лес, и оттуда выглядывал зверь. Граница между этим местом и другим местом, и моя дочь на другой неправильной стороне слышит, что я ищу ее, зову по имени, смотрит. как мимо проплывает тело моего брата. Ногти, что царапают мне горло, кожа, что на вкус как грязь. Тесс умоляет меня найти ее. Ни словами, ни звуками, исходящими из моих уст и проходящими сквозь воздух, но словами и сердца, проходящими через землю, чтобы их могли слышать только мы двое. Я и не знал, что это должно быть так. Что звуки, которые я иной раз могу распознать за звенящим шумом в ушах, за трескотней этих радиоболтунов в отравленном автомобильными выхлопами в воздухе, свистящим за открытым окном машины, это ее звуки, ее слова.